Юрий, Анфилада, я подарю тебе новую жизнь. Анотация. Что делать, если твой мир рассыпается на осколки, а ты оказываешься пешкой в игре вселенной, ходы которой заранее предначертаны? Как определить, где реальность, а где иллюзия? Есть ли у тебя союзники или все вокруг лишь массовка? 18-летняя студентка колледжа культуры и искусств Эйприл Элвенс отправляется в лапы неизведанного, дабы выполнить своё предназначение и заставить разрушение играть по её правилам.